Глава 194. Арк Раратойя. После атак короля дракона битва между армией нежити и союзными войсками перешла в высокий темп. Когда короли дракона бомбардировали сотни тысяч нежити, это было похоже на то, как пол пехотинцев сражался с реактивными истребителями. В промежутках между наблюдением за этим процессом я переходил от вздоха к вздоху, накладывая на всех святую защиту. Закончив это, я начал серьезно сражаться. Несмотря на бомбардировки Королей драконов, усилия эльфов и клана Сердца Клинка осталось достаточно нежити, которая могла легко сокрушить наши силы как только и удастся реорганизоваться. «Прежде чем искать папу, давай немного проредим это стадо». Понта, обвившаяся вокруг моей шеи, как шарф замахала пушистым хвостом, словно предвкушая битву. Немного успокоив Понту, я прошел на передовую и начал использовать магические заклинания, где нежить была в самом плотном состоянии. Это было довольно удобно, так как все в поле моего зрения было нежитью. Если бы число моих союзников было меньше, я бы использовал свои навыки небесного рыцаря. Но этому не бывать. Особенно после того, что произошло в столице Дельфренд. В тот момент я понял, что эффект, который оказывали навыки рыцаря на мое ближайшее окружение, был слишком разрушительным. Кроме того, как сказал Дилан, если короли драконов или я уничтожим нежить, люди могут объединиться в противостоянии новому общему врагу. Поэтому они должны были принять участие в победе над нежитью здесь сейчас. Моя главная забота – это выследить папу Хераку, лидера врага, Лично я хотел поговорить с ним. Он, очевидно, был человеком, который оказался в этом странном мире, как и я. После уничтожения еще одной партии нежити с помощью заклинания «Вихрь», я огляделся и увидел, что Ариана, и Гоемон и Фаргус ведут массированную атаку против сил нежити. Заметив перемену войне, я отвел взгляд от Арианы и сосредоточился на священном городе. «Ход битвы уже в нашу пользу. Давай войдем в город раньше всех». Выслушав, что я бормотал себе под нос, Понта залаяла в знак согласия и крепче обняла меня за шею. «Пространственный шаг». Я приблизился к городу, применив магию переноса на близкое расстояние и продолжил движение на вершине одной из сторожевых башен, которые выстроились вдоль городской стены. Хотя нападение Ферфисуроты привело к разрушению части стены, нельзя было отрицать красоту и простор сооружения. Внутри священного города я заметил несколько зданий, высота которых превышала городскую стену и жестокую битву короле драконов с гигантами нежити. Гиганты выстрелили своими черными шарами в Короле Драконов. Каждый пропущенный выстрел в смертоносной примеси разрушал окружающие здания. Этот город было бы заново не выстроить, если бы битва продолжалась еще долго. Хотя я сомневался, что папа скрывался внизу. Я прочесал город в его поисках с вершины стены. Вскоре после того, как Короли Драконов одержали верх, гиганты слились в одно существо, и новое слияние стало более агрессивным, а ущерб по городу продолжал расти. Однако я заметил, что на здании за чудовищем не было даже царапины. Такая церковь. Это бросающее в глаза здание, окруженное колокольнями, было массивным собором с гербом религии Хираку. Это было просто предчувствие, но я использовал пространственный шаг, чтобы добраться до собора, прыгая с крыши на крышу. Слияние двух гигантов было размером с небоскреб, а территория между ними и королями драконов превратилась в пустошь. Перед этой битвой Дилан попросил Ферфисурот и Уилликсвима свести к минимуму ущерб, наносимый священному городу. Очевидно, это была просьба короля Аспарова, но выполнить ее было бы невозможно, если бы все продолжалось так, как сейчас. Это был не тот враг, с которым можно было столкнуться без особого энтузиазма. Проблемы, наложены ограничениями на их наступательные способности, только увеличились по мере того, как гигант начал меняться. Если это безвыходное положение продлится еще долго, они будут вынуждены использовать все свои силы, но в результате город превратится в пыль. К счастью, великан, казалось, сосредоточился на двух королях-драконах и не обращал внимания на человека внезапно появившегося на крыше соседнего здания. Это позволит легко выйти из тупика. Гиганты были созданы жителями города, как будто они были какими-то отвратительными глиняными фигурами. Я содрогнулся при мысли, что человек из моего мира сделал что-то подобное. Зачем ему участвовать в такой ненужной жестокости? Хотя примерно представлял себе характер папы, я все еще не говорил с ним напрямую. Это было то, что я должен был сделать. Нет, я уже знал, чем закончится встреча с папой. Чтобы собраться с духом, я вложил всю свою силу в одно из самых сильных заклинаний. Божественное очищение. Шар, сделанный из теплого мягкого света, собрался в моей ладони и постепенно начал расти по мере того, как я добавлял в него все больше маны. Это заклинание было способно удалять проклятие и аномальные эффекты состояния. Кроме того, эта магия нанесла огромный урон нежити и пользователям темных атрибутов, хотя это не было боевым заклинанием, но идеально подходило для борьбы с гигантом. Я использовал пространственный шаг, чтобы занять позицию рядом с ногой гиганта, прежде чем вставить шар в его ногу. На мгновение свет ослепил меня. Тело гиганта сотрясся в конвульсиях и начало издавать скорбные стоны. Казалось, что от разверзается под его ногами. В конце концов, свет померк, и я хорошо рассмотрел пустое место, где была нога гиганта. Подтвердив ситуацию, я оставил все на феру фиссороты и Уиликсвима и перешел в собор с помощью пространственного шага. Когда я открыл большие деревянные двери, меня встретила тишина. От удара гиганта о землю образовалось огромное облако пыли, поэтому я закрыл за собой дверь. Как и снаружи, внутри собор был просто великолепен. Стены, высокие витражные окна были заполнены религиозными картинами и изображениями событий, а сама архитектура добавляла величие церкви. Каждый мой шаг по полированному каменному полу отдавался эхом по всему зданию, предупреждая всех, что здесь. Обостренные чувства Понты что-то уловили, и она предупредила меня. Проследив за взглядом Понты, я увидел, что перед главным алтарем появился человек с большим скипетром и в царственной мантии.